Глава 38, в которой сообщается рассказ дуэнии Долориды о ее несчастной судьбе. Вслед за печальными музыкантами стали входить в сад дуэнии числом до двенадцати, В два ряда все одетые в широкие траурные монашеские платья, по-видимому, из валенной саржи. А на головах у них были уборы и покрывала из тонкой белой кисеи, такие длинные, что из-под них виден был лишь рубец их черных платьев. Позади Дуэни шла графиня Трифальди, и ее вел за руку Трифальдин Белая Борода, ее оруженосец. Она была одета в тончайшую черную байку с некрученным ворсом, потому что если б, Он был крученый, и с каждой ворсинки получилось бы зерно величиной с горошину хорошего мартосского сорта. Хвост ее, или шлейф, или называйте его как хотите, имел три конца, которые несли три... Пожа, тоже одетая в траур и изображавший собой красивую математическую фигуру с тремя острыми углами, составленными тремя концами шлейфа, вследствие чего все, видевшие треххвостный шлейф, догадывались, что, вероятно, благодаря ему она и зовется графиней Трифальди. Все равно, как если бы сказать «графиня трех юбок». Бененхели говорит что действительно это верно, и что настоящее ее имя было графиня Лабуна, так как в графстве ее водилось много волков, и если бы вместо волков там водились лисицы, ее называли бы графиней Соруна, потому что у помещиков тех местностей в обычае брать свое прозвище от вещей или вещей, встречающихся в особенном изобилии у них во владениях. Но эта графиня, чтобы особенно подчеркнуть новизну своего шлейфа, отбросив прозвище Лобуна, приняла название Трифальди. Двенадцать дуэний и графини шли торжественным шагом, как в процессии. Лица их были покрыты черными вуалями, но непрозрачными, как вуаль Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не просвечивало. Лишь только появился отряд дуэний, герцог, герцогиня Донкихот и все, смотревшие на эту медленно двигающуюся процессию, встали. Двенадцать дуэний остановились, образуя проход, через который Долорида выступила вперед, не оставляя руки Трифальдина. Увидав это, герцог, герцогиня и Дон -Кихот прошли шагов двенадцать навстречу ей преклонив колено, Долорида голосом скорее густым и хриплым, чем нежным и мягким сказала, «Не будет ли благоугодно вашим высочеством не расточать так много учтивости этому своему слуге, я говорю, этой своей служанке, потому что, будучи столь огорченной, я не сумею, как бы следовало ответить на вашу любезность по той причине», что странное и никогда невиданное несчастье мое унесло разум мой, не знаю куда. И должно быть далеко, так как чем больше я его ищу, тем меньше нахожу его. Тот был бы лишен разума, сеньора графиня, — ответил герцог, — кто по вашей внешности не сумел бы догадаться о ваших достоинствах, которые не заглядывая дальше, заслуживают всех сливок учтивости и всего цвета благовоспитанности. И, взяв ее за руку, он помог ей подняться и усадил на стул рядом с герцогиней, которая точно так же приняла ее с величайшей любезностью. Дон Кихот молчал. Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди или какой-нибудь из многих ее дуэний, но это было невозможно, пока они не откроют его сами по собственной воле и доброму желанию. Все оставались спокойны и хранили молчание, выжидая, кто первый его прервет. А сделала это дуэнния Даларида следующими словами. «Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейший сеньора и умнейшие присутствующие, что мое...» Наиглубочайшее горе найдет в ваших наидоблестнейших сердцах столь же нежную, как и великодушную отзывчивость, потому что горе мое таково, что оно в состоянии размягчить мрамор, расплавить алмазы и разрушить сталь самых ожесточенных в мире сердец. Но прежде чем рассказ об этом моем горе коснется вашего слуха, чтобы не сказать... Ваших ушей, я бы желала быть поставленной в известность, находится ли здесь, в этом обществе, кружке или собрании, наибеспорочнейший рыцарь Дон Кихот, наиломанческий, и его оруженосец, достойнейший панца. Панцы здесь! воскликнул Санчо, прежде чем кто-либо другой мог собраться ответить Дуэнье. И Дон. «Наикихотнейший тоже здесь, поэтому вы, наидолориднейшие, дуэнейшие, можете все сказать, что вам наиугоднейшие, так как мы все наиготовейшие и наирасположеннейшие быть вашими слугами». Тут Дон Кихот встал и, обращаясь к Дуэни, сказал, «Если ваши горести, опечаленные сеньора, заключают в себе надежду получить...» облегчение через мужество или доблесть какого-нибудь странствующего рыцаря. Все мои силы, хотя слабые и малые, я готов употребить на служении вам. Я Дон Кихот Ламанческий, призвание которого состоит в том, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. И раз это так, как оно и есть на самом деле, вам не нужно, сеньора, не снизкивать благоволение... «Не приискивать вступления, а просто и без околичности рассказать о вашем несчастье, так как те, которые слушают вас, сумеют, если не помочь, то, по крайней мере, сочувствовать вам». Услышав это, Дуэнни Доларида сделала вид, что хочет броситься, и действительно бросилась к ногам Дон Кихота и, стараясь обнять их, сказала... Простираюсь ниц перед этими ногами и ступнями, о непобедимый рыцарь, потому что они опора и столбы странствующего рыцарства. Эти ноги хочу и лобызать, так как от шагов их вполне зависит избавление от моего несчастья. Удоблестный странствователь, истинные подвиги которого заслоняют и далеко оставляют за собой все сказочные подвиги амадисов, «Эспландианов и Белянисов!» И, оставив Дон Кихота, она обратилась к Санчо Пансо и, взяв его за руки, сказала ему, «О, вернейший из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю в настоящее ли время или в прошлые века! Ты, чья доброта простирается дальше бороды Трифальдина, моего спутника, здесь присутствующего!» Ты вправе гордиться тем, что, служа великому Дон Кихоту, служишь как бы всему сонму рыцарей, когда-либо носивших на свете оружие. Заклинаю тебя всем, к чему обязывает тебя наинадежнейшая твоя доброта. Будь благосклонным заступником моим перед твоим господином и проси его оказать помощь этой наипокорнейшей и наинесчастнейшей графине». На это Санчо ответил, «Так ли велика и длина, сеньора, моя доброта, как борода вашего оруженосца, это меня очень мало заботит. Лишь бы только душа моя была при бороде и усах, когда она покинет этот свет. Вот что всего важнее, а о здешних бородах я мало или вовсе не беспокоюсь». Но и без этих ваших заискиваний и вымаливаний попрошу моего господина, так как знаю, что он меня любит, и тем более теперь, когда я ему нужен для одного дела, чтобы он помог вашей милости и покровительствовал во всем, где может. Пусть ваша милость выгрузит свое горе и расскажет нам его и даст действовать, так как мы все поймем друг друга.